Венециейской жизни мрачной и бесплодной для меня значение светло. Вот она глядит с улыбкой холодной в голубое дряхлое стекло. Тонкий воздух кожи, синие прожилки, белый снег, зелёная порча всех кладут на кипарисовые носилки. сонных, тёплых вынимают из плаща. И горят, горят в корзинах свечи, словно голубь залетел в ковчег. На театре и на праздном вече умирает человек. Ибо нет спасения от любви и страха. Тяжелее платины сатурново кольцо чёрным бархатом завешенное плаха и прекрасное лицо тяжёлые твои венцы и уборы в кипарисных рамах зеркала воздух твой гранёный в спальне тают горы голубого дряхлого стекла только в пальцах роза или склянка адрядька зелёная прости Что же ты молчишь? Скажи, венецианка, как от этой смерти праздничной уйти? Чёрный веспер в зеркале мерцает. Всё проходит, истинно тмна. Человек родится, жемчуг умирает, и сусанна старцев ждать должна.